Из слова 78-го. Добродетели одна другой преемственны, чтобы путь добродетели не был трудным и тяжким, чтобы можно было преуспевать в них по порядку и находить в этом для себя облегчение, и чтобы таким образом самые трудности, переносимые ради добра, соделались любезными, как нечто доброе. Ибо никто не может приобрести действительной нестяжательности, если не убедит и не уготовит себя к тому, чтобы с радостью переносить искушение. И никто не может переносить искушений, кроме уверившегося, что за скорби, к участию в которых уготовил он себя, можно приять нечто превосходящее телесный покой. Посему во всяком, кто уготовал себя нестяжательности, нестержательности, сперва возбуждается любовь к скорбям, а потом приходит к нему помысел не приобретать того, что есть в этом мире. И всякий, приступающий к перенесению скорби, сперва укрепляется верою, а потом приступает к скорбям. Кто лишает себя вещественного, но не отнял у себя действенности чувств, разумею, зрение и слух, тот уготовил себе сугубую скорбь и будет сугубо бедствовать и скорбеть. Лучше же сказать, какая польза лишать себя чувственных вещей и услаждать ими чувства, ибо от ощущений, производимых сими вещами, человек терпит то же самое, что прежде терпел при совершении дела, потому что памятования, о привычки к ним не выходит у него из мысли. А если мысленные представления вещей без самых вещей производят в человеке болезненное чувство, что скажем, когда при нас и близко к нам самые вещи? Не домогайся! заимствоваться советом у человека, который не ведет одинакового с тобой образа жизни, хотя он и крайне мудр. Доверь помысл свой лучший человеку не ученому, но опытно изведавшему дело, нежели ученому-философу, который рассуждает по своим исследованиям, не испытав на деле. Когда на пути своем находишь неизменяемый мир, тогда бойся. потому что далеко отстоишь от прямой стези, протоптанной утружденными стопами святых. Ибо пока ты еще на пути к ограду Царствия, признаком приближения твоего к ограду Божию да будет для тебя следующее. Сретают тебя сильные искушения, и чем более приближаешься и преуспеваешь, тем паче предстоящие Тебе искушения умножаются. Если же душа в немощи, и нет у ней достаточных сил для великих искушений, а потому просит, чтобы не войти ей в оные, и Бог послушает ее, то, наверное, знай, что в какой мере не имеет душа достаточных сил для великих искушений – Такой же она недостаточно и для великих дарований. И как возбранен к ней доступ великим искушениям, так возбраняются ей и великие дарования, потому что Бог не дает великого дарования без великого искушения. Соразмерно с искушениями определены Богом и дарования по Его премудрости, которые не постигают созданные им». Наконец, по жестоким скорбям, посылаемым на тебя Божиим промыслом, постигай душа твоя, какую прияла она честь от величия Божия. Ибо по мере печали бывает и утешение».